Глава десятая. С самого своего начала Пушкин знал, на что он шел. Я хочу сказать не то, что он заранее предвидел трагический исход своей судьбы, а то, что был готов к этому. А если так, то само собой понятно, какой особый тон должна была приобрести его поэзия. Истинная духовная деятельность требует от человека, отдавшегося ей и способного к ней, готовности ко всяким неожиданностям, превратностям судьбы. Этим мотивом проникнуто все творчество Пушкина. Об этом не раз говорит он в своих письмах, статьях, заметках. Условия для творчества – просвещение. Условия для просвещения – личность. Условиям же для того и другого – Является подвиг тех, кого Бог наделил особым даром, обязывающим не щадить себя ради осуществления своего дара. Отсюда такой вывод из опровержения на критики. Дружина ученых и писателей, какого прода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения на всех приступах образованности. Не им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить все выстрелы и все невзгоды, все опасения. Подвиги, впрочем, бывают разные, в смысле их соотношения с человеческой личностью. Подвиг писателя не то, что подвиг ученого. Ученый способен даже пожертвовать и собственной жизнью, во имя утверждения научной истины, как правило, Имеющие всеобщее, а не специфически национальное значение. Дар ученого немыслим без готовности идти на самые рискованные, даже опасные для его жизни эксперименты. Всякое творчество, как научное, так и художественное, неотделимо от риска. Но для писателя ставить на карту собственную жизнь – это еще не весь риск. Тут должна идти речь о другом. Не о готовности умереть за свое дело, но о том, как ты сам выразился в своем деле, оказался ли на высоте своего человеческого призвания. Здесь корень различия между ролью ученого и художника. В писателе талант неотделим от его человеческих качеств. Как бы растворяет их в себе, но и сам растворяется в них. Ценность искусства обычно измеряется заключенной в нем правдой, так повелось у нас со времени Белинского. Так мы и теперь полагаем. Но правду открывают не одни только художники, но и политики, историки, экономисты, философы и так далее. Больше всего общего у художников с историками. Те и другие изображают события и людей в их неразделимости. Историки имеют то преимущество, что дают нам первоначальные свидетельства о том, что было с нами некогда и как это было. Художникам нередко приходится опираться на сведения, уже запечатленные в трудах историков. Свободные от обязательств передать во всей документальной точности картину исторических событий, минувших или ныне происходящих, художники глубже проникают в самую сердцевину их, в сложные перипетии индивидуальных человеческих судеб со всеми их неожиданностями и превратностями. Они рисуют нам творящих историю людей, потому способных на подвиг, требующий от них постоянного преодоления себя. Назначение науки – удовлетворять непосредственно житейские нужды и потребности наши, тем самым способствовать все новому их возрастанию. Основное назначение искусства – в нашем стремлении к самопознанию. Естественно, что тогда как научные открытия требуют подтверждений соответствующими опытами, искусство в такого рода опытах не нуждается, да они и невозможны, ибо для измерения души человеческой пригодна лишь сама она, иных лабораторий для этого не существует. Наука преимущественно служит практическим целям людей, а поскольку человечество раздроблено на отдельные народы, Каждый же народ, в свою очередь, распадается на различные классы и сословия. Достижения науки могут быть использованы одними людьми против других. Так бывало всегда. Наука сама по себе не обладает достаточным сопротивлением против использования ее в антигуманных целях. Знаменитый немецкий физик Вернер Гейзенберг вспоминает об одном разговоре своем с Энрико Ферми, создателем водородные бомбы незадолго до испытания ее в Тихом океане. Поговорив о том, какие грозные последствия для человечества может повлечь за собой такой научный эксперимент, знаменитые физики не отказались от него. Возникновение подобной дилеммы перед художниками в принципе исключено. Иными словами, Судьба ученого, будь она и самой трагической, ничего не говорит нам о нем, как о человеке. Потому что даже если он жертвует собою, то приносит себя в жертву, как всякой другой ученый такого же дарования. В положении же одного художника никак не может оказаться другой художник, обладая он и равным дарованием с ним. Истинному художнику всякий раз приходится поступать так, как дано только ему одному. Мы являемся собою в той мере, в какой руководимся в наших деяниях собственной волей. Тут сталкиваются наши знания и вера. Эта проблема одна из решающих в истории всей всемирной культуры. Философия ставит ее более прямо и непосредственно, чем литература, но зато и обнаруживает в ней сложности и трудности, не поддающиеся преодолению. В новое время ей отводили исключительное место такие мыслители, как Макиавелли. Затем Декарт и Паскаль, наконец Кант и Гегель. Немецкая философия в наибольшей степени обнаружила, каким камнем преткновения для духовных усилий человека является проблема знания и веры. Гегель фактически целиком растворил веру в знаниях, называя верой знания на высшей ступени их развития. Недаром для него чудо – насилие над духом. Кант, как уже сказано, поставил на место понятие «вера», понятие «долг». И вот к чему это иногда приводило его. Предположим, что кто-то утверждает о своей сладострастной склонности, будто она, если этому человеку встречается любимый предмет и подходящий случай для этого, совершенно непреодолима для него. Но если бы... Поставить виселицу перед домом, где ему представляется этот случай, чтобы тотчас же повесить его после удовлетворения его похоти, разве он и тогда не преодолел бы своей склонности? Не надо долго гадать, какой бы он дал ответ. Но спросите его, если бы его государь, под угрозой немедленной казни через повешение, заставил его дать ложные показания против честного человека, которого тот под вымышленными предлогами охотно погубил бы, считал бы он и тогда возможным, как бы ни была велика его любовь к жизни, преодолеть эту склонность. Сделал ли бы он это или нет? Этого он, быть может, сам не осмелился бы утверждать. Но он должен согласиться, не раздумывая, что это для него возможно. Следовательно, он судит о том, что он может сделать нечто именно потому, что он сознает, что он должен это сделать. И он признает в себе свободу, которая иначе, без морального закона, осталась бы для него неизвестной. Выходит, что человек вправе поступать, как найдет нужным, лишь пока сознает, что своими поступками не наносит ущерба другим? но сразу же лишает себя этого права, подчиняясь обязательствам перед другими, как только устанавливает, что его поступки далеко не безразличны для других. Но спрашивается, откуда человек может почерпнуть уверенность в безошибочности своих суждений о собственных поступках? Гегелю не стоило большого труда опровергнуть учение Канта о долге. Формально не отменяя понятия о вере, Гегель объявил веру особенной формой знания. Художники тут не могли слепо следовать за философами. Их, то есть художников, легко понять, поскольку их дело преимущественно изображение отдельного человека, для которого практически недостижима та степень полноты знаний, чтобы объявить их хотя бы гипотетически особой формой веры. Отдельному человеку, в смысле своего человеческого поведения, всегда приходится более доверяться себе, своей натуре, чем своим знаниям. В особенности, когда этот человек, занятый главным образом самоосуществлением, а не исполнением неких предназначений, пускай и исходящих от него самого. Тут сразу приходит на ум не Толстой или Достоевский, даже не Шекспир или тем более не Гёте, а именно Пушкин. Знаменитая строфа из стихотворения Герой. Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман. Оставь герою сердце, что же он будет без него? Тиран. Под героем подразумевается Наполеон. В конце концов не так важно ходил он или не ходил по чумному госпиталю, пожимая руки больны. Важно то, что такое могло быть с ним. Как выяснилось, в результате долгих споров и разысканий все-таки и было. Тем не менее, сам по себе факт не имеет здесь решающего значения. Значение имеет в данном случае то, какова личность, о которой идет речь, каковы мы сами. Слова Пушкина о возвышающем обмане совсем не случайно вырвались у него. Таков один из девизов Пушкина. Хотя вера у него не противостоит знанию, однако в принципе способна возвышаться над знанием, ибо только вере в себя человек остается верен своему человеческому призванию, тогда как знание всегда относительны, уверенность в себе субстанциальна. Толстой неодобрительно отнесся к такой позиции Пушкина. Он писал «Но Пушкин не прав». «И одна истина дороже тьмы, возвышающих нас будто бы обманов» Меньшикову, 1895-5 октября. Толстой не обратил внимания на то, что у Пушкина речь идет не вообще об истинах, которые именно потому и уступают обманам, что являются истинами, но только о тех, которые можно назвать низкими. Скажем, из-за того, что внушают нам неверие в нас самих, что вообще весьма свойственно всем нам. И потом Пушкин не просто воспевает обманы, а лишь те, без которых мы не были бы исполнены желанием постоянно превосходить себя. Скажут, но как же в таком случае Толстой звал человека к самосовершенствованию? Он, конечно, тоже был преисполнен полного доверия к человеку, но только, так сказать, запрограммированного. Пушкинский же человек – хозяин себе. Пушкин, я бы сказал, принципиально настаивает на склонности обыкновенных людей принижать людей великих, откапывая всякие низкие истины, относящиеся к ним, с тем, чтобы уравнять себя с ними, а за этим отрицание гениального творческого начала, заложенного в человеческой природе. Обыкновенных людей более привлекает ясность в постижении бытия. Необыкновенные же тянутся к проникновению в суть его. Тут и причина известного разлада между ними. Но каков бы ни был человек, в глубине своей он всегда чувствует некую несогласованность с самим собою, значит и необходимость преодоления ее. Всякое состояние человека изменчиво. Это непрестанное движение человека, предмет исследования для искусства, а не для науки. Наука ищет истины для всех, и искусство скорее стремится обогатить каждого. Но суть в том, что не все примиряются с обязательными для них нормами, поскольку все-таки каждый относится к себе как к имеющему право на выбор, то есть на превышение этих норм. Величие искусства как раз в обладании свойством стоять на страже интересов каждого. Но тут же надо заметить, что не будь этого, не обладай каждый правом на свою относительную автономность, не получилось бы и целого, как совокупности единичных общезначимостей. Автономность – величайшее благо личности, во всяком случае не меньше, чем непреложная норма для всех. В автономии личности. Заключено ее право руководиться только ей свойственными побуждениями, из которых коренное значение имеют те, что обнаруживают способность человеческой природы возвышаться над собою. Тут личность полагается прежде всего на самое себя, идет и на величайший риск, вплоть до того, что не считается с установлениями разума, отними этого человека, и человек превращается в штифтик как любил говорить Достоевский. Все зависит от конкретных обстоятельств. В арапе Петра Великого Пушкин дает пример выбора, обратный тому, который отстаивается в каменном госте. Ибрагим был отправлен Петром Великим в Париж для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному. Здесь он безумно влюбляется в графиню Д, Встретив со временем столь же сильные чувства с ее стороны. Роман между ними достигает вершины своей, у них рождается черный ребенок, тут же отправленный в далекую провинцию, но страсть графини все более разгоралась. Между тем Ибрагим знал, что крах их романа неизбежен. Петр же, который не переставал осведомляться о своем любимце, и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения, при этом неоднократно звал его в Россию. Узнав об истинных причинах того, почему тот не торопится с возвращением, дал ему знать, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет. И тут наступили решающие минуты для Ибрагима, потому что, с одной стороны, он был бесконечно влюблен в графиню, а с другой до глубины сердца был предан Петру, своему истинному благодетелю. Но была здесь и оборотная сторона медали. Ибрагим был уверен, что рано или поздно графиня охладеет к нему, и вдобавок не забывал, что Россия не является истиной его родиной, а он хотел, чтобы она стала ею. Понятно, что, несмотря на колебания, Ибрагим принял решение о возвращении в Россию. И, уезжая из Парижа, Даже не простился с графиней, а только написал ей письмо. Доводы его в основном сводились к следующему. Счастье их не могло быть продолжительным, потому что оно возникло вопреки судьбе и природе. Действительно, Ибрагим это не Дон Гуан, который был неуязвим как со стороны внешности, так и своего положения в обществе. Все это так. Но суть все-таки в другом. Тогда как Дон Гуан совершенно не задумывается о последствиях романа с Донной Анной, Ибрагим принимает решение ехать в Россию, предвидя, как печально мог бы окончиться его роман с графиней. А ведь и Дон Гуану, останься он среди живых, грозили большие неприятности. Он все-таки бежал из ссылки, куда был отправлен по приговору короля. Разница в решениях, Принятых ими, объясняется в конечном счете разница их натур. Дон Гуан видел весь смысл жизни в наслаждениях любовью, Ибрагим рано познал, что жизнь способна дать величайшие наслаждения человеку достойными его деяниями. Оба уверены были в своей правоте, и каждый был по-своему прав. Потому у каждого такие простые, решительные и столь краткие доводы в пользу принимаемого решения. О доводах Дон Гуана я уже сказал, они поразительны по красоте и возвышенности. Но Ибрагим здесь по-своему ничем не уступает Дон Гуану, связав свою судьбу с гениальными начинаниями Петра Великого. Петр встретил его еще в Красном Селе и встретил почти так, будто Ибрагим доводился ему родным сыном. В Петербург они ехали уже в одной карете, в карете Петра. Ибрагим сразу был привезен в царский дворец, обедал вместе с царем, его семьей и приближенными, остался ночевать в царском доме. Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге. Он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д. в первый раз после разлуки не была во весь день единственной его мыслью. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. Всем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в Дальний Париж в объятия милой графини. Пора вспомнить также, А дороги Ибрагима из Парижа в Петербург он боялся ее, но случилось иное. Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностью. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.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 что Ибрагим чувствовал себя в дальней дороге совсем иначе, нежели о Ленин, частность. Однако весьма примечательное для установления различия между Толстым и Пушкиным. Для общих заключений о человеческой природе Толстой более исходит не из общего склада отдельной человеческой души, а из наблюдений над тем, как она проявляет себя в типичных для всех без исключения людей обстоятельствах, обнаруживая при этом общие всем людям, а не присущие только одной ей качеству. Заключение Толстого о чувствах Оленина в дальней дороге относится скорее ко всем, чем, собственно, отдельно к Оленину. Пушкин же, представляя нам Ибрагима во время поездки из Парижа в Петербург, занят исключительно Ибрагимом, но, разумеется, как принадлежащим истории и роду человеческому потому что он всегда занят человеком, избирающим путь, пригодный лишь для него одного. В результате, пушкинский человек существует сразу и максимально сам по себе, и в такой же степени вместе со всеми другими, От того в нем так рельефно проступает человеческая природа, всегда особенная. У Пушкина человек как возвышающий, так и роняющий человеческое достоинство, всегда остается человеком, ибо во всех случаях в намерении его входит утвердиться в человеческом обществе каким бы то ни было способом, и потому спрос с него всегда как с человека. Здесь корень целостности и органичности Пушкина. Он исключает абстрактные, головные рассуждения о человеке вообще, представляя его всякий раз исключительно, Данным человеком.